Мегунов расплатился, упаковал покупки и направился к стоянке. Хвост пристроился следом у выхода. Сейчас это был долговязый парень в черной дубленке и ушанке. Они почти перестали маскироваться. Реже менялись, подходили вплотную, да и машину вели с 10 метров. По дороге он заглянул в аптечный киоск, купил аспирин и несколько полимерных пакетов для быстрой остановки кровотечения. Парень в дубленке закурил. А может, сделал снимок зажигалкой. У них ведь тоже есть своя отчетность. На обратном пути серый volkswagen почти упирался ему в бампер. Заснеженная дорога была скользкой. Если затормозить, они наверняка въедут ему взад. Можно поднять скандал и посмотреть, как они будут выходить из положения. Но экспериментировать не хотелось. Да и смысла не было. Когда он пришел домой... Света, полуодетая, яростно наглаживала его сорочку. Обычно она отдавала вещи в стирку и глажку, но теперь на это нет времени, и жене приходится стараться самой. Она давно не держала в руках утюг. Рука в сорочке пересекали две длинные косые складки, которые она пыталась разгладить. Радион звонил, у него все хорошо», — сказала она тихо. Ее глаза покраснели и припухли, губы были плотно сжаты. «Это ты ему звонила? Зачем?» С оттенком недовольства спросил Мигунов. «Мы же договорились». Света промолчала. «Вчера он завел ее в ванную, открыл воду и тихо рассказал все, что им предстоит. Правда, коротко, без подробностей. Отрываемся от наблюдения, все будет подготовлено. Получаем надежные документы. Машина доставляет на вокзал. Спокойно выезжаем на Украину, оттуда во Франкфурт, а потом в США. Все очень просто». Можно сказать, что он вообще ничего ей не рассказал. Светлана же не интересовалась подробностями. «А как же Родион?» — только и спросила она. «А что Родион? Он уже в безопасности, а нам еще надо выбираться. Это очень хорошо, что он уехал». «Хорошо», — мертвым голосом повторила Света. Мигунов знал, что она так не думает. «Надо ведь проститься с сыном по-человечески, что-то объяснить. Если не оправдаться, то хоть дать последнее напутствие». или, по крайней мере, услышать его голос. Но они договорились, что позвонят уже из-за границы, когда будут в безопасности. А она не выдержала. Лишь бы сейчас Света не дала волю чувствам, не раскисла. «Ладно», — сказал он вслух, — «не прожги только мою рубашку, хорошо?» Они должны были надеть строго определенную одежду. Ту, в которой ходили в театр «Сатиры» три недели назад. Тогда им дважды устраивали смотрины. возле ГУМа и на каком-то дурацком спектакле. Кто их рассматривал, Мигунов так и не определил, да особенно и не старался. Но в подробных инструкциях было подчеркнуто, что Ромео и Джульетту надо обязательно смотреть в той же самой одежде. Поэтому прожечь рубашку Света не имело права. Он поднялся к себе в кабинет. Элвис Пресли, Эдди Кокрон и другие легенды мирового рока Рассматривали его с легким осуждением. «Да что вы знаете, козлы? Что вы понимаете в сложной жизни? Что вы видели, кроме своих концертов, бабок и наркоты?» Мигунов подошел к окну. На заснеженной обочине стояли знакомый «Фольксваген» и «Серая Волга». Стояли совершенно открыто, не маскируясь. «Так гиены ожидают смерти раненого льва». Из «Волги» вышел человек в куртке, прошелся, разминая ноги, закурил, помочился в сторонку. Так ведут себя не тайные наблюдатели, а надсмотрщики. «Ну, видел, чубатый?» — Сергей зло уставился в стеклянный глаз Билла Хейли. Потом перевел взгляд на Элвиса и остальных. «Все видели? Тогда чего рожи надули? Что мне, сидеть сложа руки и ждать?» Элвис Пресли покаянно опустил голову. «Вот то -то! Мигунов погрозил пальцем своим кумирам, бывшим. И, может, будущим. Сейчас у него не было кумиров. Была только забота. Одна, единственная забота. Костюм, в котором ему сегодня предстояло идти, висел на платяной стойке. Мигунов аккуратно разложил по карманам универсальный ключ-идентификатор, обтянутые презервативами деньги около тысячи евро в мелких купюрах и три пачки по 50 тысяч. Больше не помещалось. Потом с сомнением устроил салфетки, полимерные пакеты, лекарства и запасные батарейки. Перелил коньяк во флягу, положил во внутренний карман. Туда же спрятал достаточно мощный фонарь в виде авторучки. Надел пиджак, придирчиво осмотрел себя в зеркало. Нет, не годится. Фляга оттягивает полу, карманы топорщатся, это сразу бросается в глаза. Надо переложить часть вещей, в сумку. а запасные батарейки придется обернуть в мягкую бумагу, чтобы не стучали при движении. Может вообще выбросить все к чертовой матери. Зачем им там коньяк и шоколад? И сейчас кусок в горло не идет». Он осмотрел все остальное. Сверхкомпактную цифровую камеру с инфракрасной подсветкой, которую он с вечера ставил заряжаться, 20 метров тонкого и прочного капронного шнура, нож со складным лезвием и пилкой. И это надо засунуть Свете в сумку, хотя она же должна ее отдать. Лучше шнур обмотать вокруг пояса, а нож сунуть в задний карман. А камеру бросить, да, от лишнего придется избавляться. Кстати, камин уже должен хорошо разгореться. Закончив приготовление, он спустился вниз. Света примеряла перед зеркалом свой вечерний наряд. короткое платье серебристо-черного шелка и открытую черную кофточку-безрукавку от Кристиана Лакруа. Черт побери, она была, как всегда, неотразима и, как всегда, прекрасно понимала это. Но Мегунов, который на протяжении последних 30 лет видел свою жену во всевозможных нарядах и бизонах, сейчас находился в нервно возбужденном состоянии, а потому не воспринимал прелести супруги. «Сереж, на улице минус пятнадцать, я замерзну. Может, надеть что-то потеплее?» «Вот дура!» Он сделал страшное лицо, приложил палец к губам и сказал обычным домашним голосом. «Что ты, Святуля, оно тебе очень идет. В машине не замерзнешь, а там пройти два шага». Она вонзила в Сергея короткий взгляд, прочла в злых глазах его мысли и отвернулась, разглядывая себя в зеркало. Она поняла, что имел в виду ее муж-шпион. Сейчас ни платье, ни туфли, ни машины, ни дом. Все это не имеет никакого значения. Имеет значение только одно – спастись, унести ноги. Как это можно сделать, она не представляла. Машины наблюдения круглосуточно стояли у них под окнами. Ни Сергей, ни она, ни на миг не оставались без контроля. Поэтому спасение – в точном выполнении инструкции. А она про это забыла. Но она же не шпионка, ей простительно. Сергей спустился в подвал. С утра он предусмотрительно растопил камин и теперь, присев на корточки, долго рассматривал клубящееся желто-красное пламя. Потом сходил в кладовку и принес большую спортивную сумку, туго набитую пачками 100 долларовых купюр. Все утро он доставал их из вделанных в стены сейфов, из полостей в бетонных полах, из заложенных отверстий фундамента. Эти деньги он получал много лет через камеры хранения, через тайники, через курьеров. Он даже не знал точно, сколько здесь. И уже не узнает. Мигунов двумя руками стал доставать пачки и бросать их в огонь. 2 три, десять, пятнадцать. Казначейская бумага призвана противостоять огню, поэтому вначале пламя поутихло, рассвечивая искорками периметры черных прямоугольников. но постепенно одерживала победу, перекрашивая их в красный цвет. Сергей пошрудил в камине кочергой. Наконец огнеупорная краска сдалась, пламя вновь разгорелось с прежней силой, и только острый химический запах напоминал о том, что сожгли необычную бумагу. Следующую партию он бросал по-другому, предварительно разрывая пачки. Это ускорило дело. По отдельности зеленые банкноты быстро сдавались огню, корчились, обугливались и превращались в пепел. Но некоторые теплыми потоками выносились на железный лист перед камином, приходилось быстро затаптывать огонь и бросать их обратно. Мигунову не было, жаль, денег. Сейчас на них ничего нельзя было купить, значит, это не деньги, а улики. Разорвать банковскую упаковку — Растрепать пачку, бросить в огонь, потом следующую, собрать вылетевшие купюры, снова растрепать пачку. И когда они кончатся? Зачем вообще столько денег? Неужели все из-за этих сраных бумажек? дрост катран, двойная жизнь и расстрельный подвал впереди. Но они ему и не нужны. Вон все осталось. Тогда из-за чего? Из-за безродной девчонки из шахтерского поселка. Какой дурак! Дядя Коля предлагал познакомить с дочкой влиятельного папы, и распределение, и карьера был бы уже генералом, хотя с дядей Колей было бы то же самое, и он сейчас точно так же жёг бы Иудиной деньги, только в другом поселке и в другом доме».